Глава 6. Джаред. Тем же вечером я сижу за письменным столом у себя в Северной башне совсем одна, если не считать спящих цыплят, и бездумно скольжу взглядом по списку металлических порошков, которые недавно выдал мне профессор Хокин. Оценки по металлургии у меня улучшились. Профессор Смарагдальфар проявил себя неожиданной стороны и стал моим союзником. Неужели и об эльфах, Покрытых змеиной чешуей до меня доходили сплошь неверные сведения. Месяц назад или около того профессор Хокин отозвал меня в сторону, удивленно оглядывая мое темно-коричневое платье. «Вы одеты, как кельтийка», – бесстрастно заметил он, сверкая серебристыми глазами, будто обвиняя меня в причастности к страшному заговору. Я выпрямилась и спокойно выдержала его испытующий взгляд. Профессор Кристиан рассказал мне, что шелковые горнерийские одежды ткут и вышивают рабыни у риски. Я решила не носить черные платья. То, что на мне сейчас гораздо удобнее. Пожалуй, я плечами, восхищенно разглядывая змеиные чешуйки эльфа, на каждой из которых вспыхивали под лучами солнца крошечные радуги. Смрак еще мгновение просверлил меня взглядом и спросил. «Вы знакомы с Джулиасом Кристианом?» «Да?» – удивленно подтвердила я. «А вы тоже?» Профессор Хокин недоверчиво улыбнулся, сверкнув снежно-белыми зубами на фоне зеленоватых губ. «Мы с Джулиасом старые друзья». Внимательно оглядев меня, он вдруг усмехнулся, склонил голову к плечу и опустил взгляд на разложенные перед ним пергаменты. «Я дал вам два задания, Эллорен Гарнер» сказал он, не поднимая головы. Второе можете не выполнять. Первого вполне достаточно. Потом порылся в бумагах и подал мне лист пергамента. Пробежав взглядом список металлических порошков, я решила уточнить. Это мне для следующей лабораторной? Нет, это порошки для защиты от ледяной магии. Может быть, вам пригодится? Лукаво прищурившись, сообщил профессор, Я охнула от неожиданности, не зная, как выразить переполнявшие меня восхищение и благодарность. Я... я не знала, что есть способ, а это помогает? Магическая сила волшебной палочки далеко не единственное средство. Тихо ответил эльф, блеснув зловещей улыбкой. И вот я сижу одна и перечитываю список, который дал мне профессор. Уж теперь-то я смогу защититься от непрекращающихся нападок Фэллон. Мои радужные мысли прерывают осторожный стук в дверь. На пороге стоит заплаканная Айслин. Ее глаза покраснели и припухли. «Айслин, что случилось?» «Я... мне... надо с тобой поговорить!» Заикаясь, лепечет она. Я впускаю подругу в комнату, и она обессиленно падает на мою кровать обхватив себя руками за плечи и всхлипывая. Сев рядом, я кладу ладонь на ее вздрагивающую спину. Айслин что с тобой?» «Джаред меня поцеловал!» Сердито выкрикивает она. «Бедняжка! Я отлично помню, как она ненавидит поцелуи!» «Он тебя заставил?» Внутри у меня уже клубилась ярость, желание защитить подругу, однако в то же время не верится. Что Джаред способен на такую подлость? — Нет. К моему облегчению Эслин качает головой. — Все вышло с самой собой. — Тогда почему ты плачешь? — Потому что я... Она сгибается пополам, как от невыносимой боли. Не зная, чем помочь, я ласково глажу ее по спине. Схлипнув, Эслин поворачивает ко мне, залитое слезами лицо. — Мне понравилось. И поэтому ты плачешь? Ошарашенно переспрашиваю я. Нет! хлюпает она носом, не вытирая струвящиеся по щекам слезы. Мне не просто понравилось. Я была в безумном, невероятном восторге. Мы целовались целый час! хрипло признается она. Я была, как в раю. Невероятно! Я никогда не испытывала ничего подобного! И я думала что в книгах романтические бредни. А оказывается, Лорен, моя жизнь разбита. «Ничего не разбито», — убеждаю ее я. «Как же мне жить теперь с Рэндалом? Разве я могу быть с ним счастлива? После того, что я почувствовала с Джаредом. Почему Джаред не гордный рейс? Лорен, он ликан. Ты знаешь, что сделают мои родные, если узнать, что я целый час целовалась с ликаном. Меня проклянут». Выгонят из дома. Я никогда не увижу маму и сестер, и племянников, и племянниц. Я останусь одна, и душа моя отправится в ад. «Никто не отправится в ад. Ты же не веришь, что Джаред зла? «Нет!» — вскрикивает она. «Но я... Мир перевернулся. Лучше бы мне никогда не садиться с ним рядом на той лекции. О, Лорен, что же мне делать?» «А что случилось после того, как он тебя поцеловал?» «О, древничную кашу заварила моя подруга!» «Я заплакал Снова всхлипывает она. «И убежала!» «Бедный Джаред!» Горестно вздыхаю я. От моих слов Айслен опять заливается слезами. «А что, если твоим родителям с ним встретиться?» «Пытаюсь я ухватиться за соломинку!» Помнишь, как мы с тобой боялись Джарода и Дианы? Если твоя семья увидит его, узнает, какой он добрый, и. Ты ничего не понимаешь! Ты даже представить себе не можешь, какие они строгие. Мой отец, посол гарднерий уликанов. Он их ненавидит. Он такой о них рассказывает. А отчаянно трясет головой. Мне нельзя больше видеться с Джардом. Я не подойду к нему и на пушечный выстрел. Обхватив голову руками, Айслин захлебывается рыданиями. В дверь снова стучат, и я открываю. На этот раз на пороге стоит Джаред. Он не плачет, но вид у него очень расстроенный. Мне надо поговорить с Айслин, заявляет он. Выйдя в коридор, я решительно захлопываю за собой дверь. Вряд ли она хочет тебя сейчас видеть. А с тобой можно поговорить? Нахмурившись, уточняет он. Айслин, наверное, уже рассказала тебе, что произошло?» «Да, Джаред, я все знаю. Она не может жить с ликаном. От нее отвернется вся семья». «Я люблю ее, Лорен». «О, древнейший. «У меня сжимается горло, и я безуспешно пытаюсь вздохнуть. Янтарные глаза Джареда светятся искренностью. Лицо искажено мукой». Благодарю тебя за эти слова, выдыхаю я. Знаю, что твои сородичи не говорят о любви, не подумав. Нет, это очень серьезно, подтверждает Джаред. «И Я хочу прожить с ней всю жизнь, Лорен. Только с ней. О, древнейший только этого не хватало! Джаред, ты ликан, Айслингардный Рейка? В ее семье просто очень строго соблюдают обычаи. Мне все равно. Отвечает он. «Какая разница, меня не интересует ее семья. Я ее люблю. И ничего не могу изменить. Так случилось». Упершись одной рукой в бок, ладонью другой руки он потирает голову, будто прогоняя ноющую боль. Заметив у стены каменную скамью, Джаред обессиленно опускается на нее и прячет лицо в ладонях. «Мне тоже приходится нелегко». Наша стая принимает чужаков, но только ликанов. Если я выберу себе в пару гарднерейку, стая откажется от меня. Семья меня не бросит, но обратно я смогу вернуться, только если моя спутница станет ликанкой. Я сажусь рядом с Джаредом. он не хочет становиться ликанкой. Ей нравится ее жизнь у гарднерей, и она очень любит свою семью. Да, я понимаю. Джаред умолкает, и мы вместе слушаем доносящиеся из-за двери всхлипы Айслен. Джаред, положив руку ему на плечо, прошу я, разреши ей подумать. Она не ожидала, что ей так понравится целоваться с тобой. Она всегда избегала лишних прикосновений. рендал идиот!» Рычит Джаред, обнажая снежно-белые клыки. «От одной мысли, что он может спариться с Айслин, меня тошнит». По-настоящему. Знаешь, Джард, вздыхаю я. Ее тоже от этого тошнит. Ликан поднимает на меня умоляющий взгляд. Она еще скажет мне что-нибудь до того, как обручиться с этим чукнутым. Надеюсь, что вы все обсудите. Только дай ей прийти в себя. Мне кажется, она тоже влюблена в тебя, и эти новые чувства ее пугают. Я ни за что не хотел бы ее пугать. Я знаю. Ты с ней поговоришь. Ты передашь ей то, что я тебе сказал? Он смотрит на меня так печально, с такой надеждой, что отказать было выше моих сил. Я ей все расскажу. Спасибо. С облегчением вздыхает Джаред. он по-прежнему сидит на кровати, но больше не плачет а только смотрит прямо перед собой остихкленевшим взглядом. «Что он сказал?» Безразлично интересуется она. Я сажусь за письменный стол и поворачиваюсь на стуле лицом к подруге. Он сказал, что любит тебя, что ему безразлично, что подумает и сделает твоя семья. Он все равно будет тебя любить. И пусть его выгонят из стаи, он хочет быть только с тобой. Навсегда. И он никогда не хотел тебя обидеть. А Айслин снова начинает всхлипывать, Потом зажмуривает глаза, прогоняя мучительные мысли и... Медленно ложится в постель, свернувшись калачиком и поворачиваясь ко мне спиной. Я молча смотрю на нее, не зная, что делать и чем помочь. Разве можно теперь что-то сделать? Мне остается только беззвучно глотать слезы. Я ничем не могу им помочь. Из этого тупика выхода нет. Утерев слезы, я задуваю на столе фонарь, накрываю Айслин одеялом и ложусь рядом, нежно обнимая подругу за плечи. Айслин отчаянно стискивает мою ладонь, будто нащупав спасательный круг и выплакав все слезы, проваливается в сон.